Глава 5. Потоп. Солнце стояло уже высоко в зените, когда последние блоки были наконец-то подняты с помощью мамонтов и установлены на площадке храма. И хорошо, что успели. Мамонты много и долго работать не любят. Как только солнце поднимается высоко, они сами прекращают работу, и как по мановению волшебной палочки — а скорее по незримому, только им понятному знаку вожака, останавливаются и никакие уговоры не действуют. Они спокойно, с достоинством уходят обратно в лес. Так и сейчас. В один момент работа прекратилась, и вся мамонтинная строительная бригада словно по волшебству двинулась в свои владения под благодарный лай собаки Буси. Пришла Ольга внучка Викентия, местная крестьянка, покормить простой крестьянской пищей. Фёдор и Викентий уселись в тени храма и стали обедать. Затем Викентий и Ольга остались прибрать площадку от строительной грязи, а Фёдор, желая искупаться, спустился к реке. Он снял с себя мокрую от пота одежду и вошёл в прохладную воду. Его уставшее тело ощутило, как проточная вода обняла его, и потянула за собой. Фёдор плавал долго, растворяясь в водной стихии, наслаждаясь полным единением с природой. Выйдя из воды, упал в траву на спину. Горячее солнце на чистом безоблачном небе радужными лучами пробегало по мокрой коже, обдуваемой лёгким щекотным ветерком. Солнечные иглы, проникая сквозь капли воды на коже, приятно покалывали. Он слегка прикрыл глаза и внезапно, ослеплённый солнечной вспышкой, почувствовал, как по всему телу пробежала сладкая сонная истома. Вдруг Фёдор всецело ощутил, что прохладная тень заслонила солнечный диск и наклонилась к нему. Мелкая дрожь пробежала по его лицу, а слух различил знакомый родной шёпот. «Фёдор!» Он приоткрыл веки и, слипшимися от воды глазами, разгоряченными солнцем, разглядел размытый контур женского лица, склоненного к нему. Длинные непослушные пряди темных волос, развиваемые ветерком, ласково струились по его телу, покрывая мужчину шатром. Резкий холодок пробежал от кончиков пальцев на его ногах, далее вверх и, остановившись на губах, преобразовался в холодную дымку. «Богдана!» — глухим голосом вымолвил Фёдор, узнав в женском облике свою давно, много лет назад умершую жену. «Ты пришла ко мне?» «Я так скучал по тебе! Как хорошо!» С большим усилием произнёс он, чувствуя, что сознание проваливается в туманную чёрную бездну. «Фёдор! «Беги! Ты ещё можешь спастись!» Тихий голос Богданы звучал хрипло. В её глазах сквозила грустная, заботливая нежность к супругу. «Не уходи! Останься!» — прошептал Фёдор. «Я так скучал по тебе!» Вдруг выражение лица Богданы изменилось, губы сжались... Серые глаза почернели, как тёмная вода в реке, и теперь уже резкий стальной голос всё громче и громче отчеканил каждое слово, отдающееся ударом в висок. «Беги в храм! Ты ещё можешь спастись! Беги в храм! Ты ещё можешь спастись!» Фёдор потянулся рукой к жене, кончиками пальцев дотронулся до её лица, и ощутил, что касается чего-то обжигающе ледяного. Ее лицо исказило гримаса ужаса. Оно стало рассыпаться, как песок на ветру, обезображивая прекрасные черты. И тут он услышал яростный вопль. «Проснись! Беги!» Федор очнулся. Видение исчезло. Он слышал громкое, глухое биение собственного сердца, готового выпрыгнуть из груди. Дикий страх непонимания происходящего охватил его. Мужчина еще не до конца осознавал возвращение из сновидения в мир реальности. В его пульсирующем мозгу продолжал звучать истошный вопль Богданы «Беги в храм! Беги в храм! Беги в храм!» Федор огляделся. Сильный порывистый ветер вздымал водную поверхность реки, пригибал к земле траву резкими рывками вместе с песком и каменной галькой, поднимая вверх песочную стену. При каждом вздохе Фёдора ветер с песком попадали ему в лёгкие. Он с трудом, не имея возможности свободно вдохнуть, возвёл глаза к солнцу. Очертания диска еле угадывались на небе. Мимо него... Стрелой пробегали мелкие и крупные животные — лисы, зайцы, тигры, кабаны, волки и многие другие — в одном направлении — от леса в сторону горы. Фёдор, обуреваемый общим животным страхом, бросился бежать за огромным бурым медведем. «Быстрее! Туда! Наверх! В храм!» Он ощущал позади себя, как со стороны леса надвигается какая-то страшная сила — поднимающаяся до небес и сметающая все на своем пути. Он слышал, как огромный лес вековых деревьев с корнем вырывался из земли и разламывался, будто сухой бурелом, и эта неведомая сила расшвыривала в разные стороны разломанные растерзанные стволы деревьев с грохотом, падающие на землю совсем рядом с бегущим Федором. Дико трубящие мамонты накрывались ледяным смрадом и уничтожались в адском месиве. И весь этот кошмар двигался по следу бегущего Фёдора и других животных, спасающих свои жизни. Всё это ужасающе страшное, не щадящее ничего вокруг, ревело и сплошной стеной надвигалось от бывшего леса по лугам, по реке, настигая по пятам бегущих от смерти к храму, в надежде на спасение. Небесный свод разверся, и на землю палился ледяной серо-коричневый дождь, омывая камни и землю, превращаясь в слизкую скользкую жижу. Фёдор падал в это липкое месиво, поднимался и, полностью залитый грязью, в перемешку с собственной кровью, продолжал подъём, обуреваемый страхом и гонимый чеканным холодным голосом Богданы. «Беги!» «Беги! Беги!» Каменные ступени, ведущие к храму, были полностью залиты грязной жижей и скользили под ногами. В очередной раз оступившись, он уткнулся в лежащую на ступенях промокшую большую дикую кошку. Она уже полностью обессилила и не могла двигаться дальше по скользкой поверхности. Шерсть, пропитанная глиной и грязью, отяжелела. Он поднял кошку, и она истошно хрипя прильнула к Фёдору всем своим продрогшим телом, вцепилась в его кожу когтями. Он бежал, падая и поднимаясь всё выше и выше. Осталось совсем немного. На очередной ступени Фёдор подобрал ещё одно живое существо — волка, с трудом узнаваемого из-за полностью залепившей шерсть глины — И, наконец, вслед за бегущим медведем архитектор выскочил на площадку перед храмом. Вместе со спасенными им животными и медведем, насквозь пропитанным жидкой грязью, он буквально проехал по скользкой площадке, гонимой потоком, и, вопя во все горло, влетел в открытый проем внутрь здания. «Федор, помоги! Двери!» Истошно орала Ольга, закрывая дверь южного входа, откуда не хлестал поток грязной воды, благодаря чему закрыть её могла и женщина. «Я запер вход к колокольню!» — прокричал Викентий. Он уже спустился сверху из-под свода храма и молниеносно, несмотря на старческий возраст, ринулся закрывать восточный вход. Фёдор бросился обратно к северному входу, откуда хлестал основной поток бурой плотной грязи, принёсший его сюда. В двери храма вместе с потоком грязной глинистой жижи влетали успевшие добраться сюда животные, все больше и больше заполняя помещение. В дикой панике они сталкивались и, суетясь, прилипали друг к другу. Полчища птиц металась под сводами храма. Звуки, издаваемые этими несчастными существами, сливались в единый непрерывный жалобный стон. Фёдор сильным рывком захлопнул двери северного входа и ринулся через помещение храма, по животным, по грязи, заполнившей убежище, закрывать западный вход. Огромные тяжёлые двери лязгнули, погрузив спасённых в кромешную мглу. В этот самый момент люди услышали оглушающий грохот, раздавшийся над их головами. Колокольню и купол срезало, будто острой бритвой. Невидимая сила смяла их, как тесто, и выплюнула в разные стороны бесформенными кусками. Стены храма дрожали, и все находившиеся в нем животные и люди молили о спасении своих маленьких хрупких жизней. Они слышали, как беспощадный монстр за пределами их убежища нещадно перемалывал, пережевывал, а затем выплевывал все вокруг, не щадя никого, несся вперед, дальше, Туда, куда со стервенением направлялся всемирный потоп».